Лукаса слушались с напряженным вниманием. Грайс, в частности, был просто зачарован и горевал только, что нет у него конфетки. Сюда бы запасливого Копланда, а не Варта, тем более, что этот грубиян сидел злобно сутулившись, и явно собирался устроить скандальное представление. А на кой сталось раздраконили маленькие типографии? Да, рано или поздно он таки примется скандалить. Лукас, однако, лишь на секунду сбился с тона. «Я, простите, не расслышал. Будьте любезны, назовитесь и повторите, пожалуйста, ваш вопрос». Вард по-прежнему сутурис поднялся, но фамилии своей не назвал и вопроса не повторил, вид у него на взгляд Грайса был смущенный. «Вы ведь мистер Варт, если я не ошибаюсь». Вард молчал, но не смущенно, как показалось Грайса угрюмы. Дать вижу ты хоть что-нибудь, чувствуя за него неловкость, подумал Грайс. Вы, насколько мне помнится, печатник, мистер Варт. Был печатник, пока ваша банда не добралась до нашей типографии. Ага, значит он еще не проглотил от ненависти язык. Надеюсь, вы согласитесь, мистер Варт, что в печатной индустрии, особенно на Флит-стрит, штаты непомерно раздуты. «Может, оно, по-вашему, и непомерно, да не больше, чем в треклятом Альбионе», — пробурчал Вард. Лишенный возможности отступить на несколько шагов от собеседника после удачной фразы, он ограничился тем, что злобно зыркнул на повернувшихся к нему любителей. Кое-кто из них нервно захихикал. Тут Лукас во второй раз на мгновение сбился со спокойного тона, и в его взгляде, как заметил Грайс, Промелькнуло скрытое раздражение. «Мне хочется спросить вас, мистер Вард», — сказал он. «Вернее, мне хочется спросить вас всех, леди и джентльмены, потому что печатное дело не отличается от любой другой индустрии. Штаты у нас непомерно раздуты везде. Так вот я хочу спросить, леди и джентльмены, кто из вас решится утверждать, не кривя душой, что он был загружен работой все восемь часов своего рабочего времени до того, как его приняли в Альбион. Грайс этого утверждать не стал. И никто не стал. «А теперь объясните мне, леди и джентльмены, почему болтаться без дела на каком-нибудь грузовом корабле нравственнее, чем быть пассажиром на прогулочной яхте? Работают вокруг вас другие или нет – Но вы-то все равно остаетесь пассажирами. Я не вижу разницы между пассажиром грузовоза и прогулочной яхты. Почему-то считается, что газетная индустрия, автомобильные заводы или, например, муниципалитеты должны содержать армию людей, которые не делают ничего или почти ничего, но живут в ладу со своей совестью и даже устраивают забастовки, когда их липовые должности хотят упразднить. А может, было бы нравственнее собрать всех этих горе-работничков под одной крышей, чтобы они хоть другим-то не мешали заниматься делом? Нет, мистер Варт, меня вашей слезной защитой маленьких типографий не проймешь. Стало быть, он все же слышал первый вопрос Варта, но приберег ответ на него к самому концу своей яркой речи. Варт уже сел, проворчав себе под нос что-то едкое насчет лоботрясов, но теперь поднялся другой человек, начальник отдела питания, и лицо у него было даже свирепее, чем обычно, так что Грайсу не хотелось бы столкнуться с ним в темном переулке. Кстати, о темных переулках. А где, интересно, Пам? У вас вопрос, мистер Люк? Не вопрос, о предложении, мистер Лукас. «Я категорически возражаю против лживых инсинуаций в адрес отдела, которым я имею честь управлять и предлагаю вам отказаться от них». Лукас очень удивился. «Да и любой бы на его месте удивился», — подумал Грайс. «Начальник отдела питания был явно не в себе, и ему просто надо было как следует отдохнуть». «Я, собственно, не говорил о вашем отделе, мистер Льюк, разве что назвал его слишком разросшимся». «Если вам это кажется оскорбительным, то прошу меня извинить. Вы поставили нас в один ряд с другими отделами, мистер Лукас. Обкарнали под одну гребенку. Пассажиры ничего или почти ничего не делают. Вот какие выражения вы сегодня здесь употребляли, мистер Лукас. Так разрешите мне сообщить вам, сэр, что как бы ни проводили время служащие других отделов, Мои работники трудятся добросовестно и честно. Таких работников теперь днем с огнем не найдешь. Они занимаются делом по восемь часов в день, и если бы другие брали с них пример, наша страна процветала бы, мистер Лукас». Сидевший возле Льюка Джек Лемон солидно кивал головой. По залу прокатилась волна одобрительных замечаний, и все немного оживились. А ведь он, пожалуй, прав, подумал Грайс, опять невольно сравнивая работников отдела питания с летчиками-истребителями из своего военного лагеря. «Но ведь ваш отдел ничего не производит», по-прежнему удивленно сказал Лукас. Льюк нагнулся для консультации к Джеку Лемману, а правую руку поднял вверх, словно бы предупреждая Лукаса, что он еще не кончил. «Вы говорите...» «Ничего не производит мистер Лукас», разогнувшись переспросил он. «А подумайте, сэр, сколько ДДТ мы должны обработать, если альбионцы съедают ежедневно около 800 холодных и горячих блюд?» «Совершенно верно, мистер Люк, вы обрабатываете уйму додационных талонов», пренебрежительно сказал Лукас. «И тем не менее ваш каторжный отдел не производит полезной работы даже... «На пол в день». У гневного Льюка отвисла слюнявая челюсть, и он безмолвно возрился на Лукаса. Потом, снова подняв правую руку, он опять пригнулся к Лемману, однако на этот раз, дав оппоненту исчерпывающий ответ, Лукас ждать не захотел, и Льюк что-то бормоча сел на свое место. «Мне хотелось бы прекратить дискуссию о нравственных аспектах работы», Иначе мы прозаседаем тут до полуночи, — сказал Лукас. А я думаю, что даже мистер Льюк несколько утомился. Теперь нам нужно решить, вернее, вам нужно решить, как вести себя в дальнейшем. Вы узнали правду об Альбионе, и от вас, леди и джентльмены, зависит его судьба. Вообще-то всегда, конечно, существовала опасность, что утечка секретной информации погубит благословенный Альбион. Хотя мне-то с самого начала казалось, что бояться нам практически нечего. В чем, собственно, заключалась опасность? В досужей трепотне так служащие постоянно треплются о своих учреждениях. И, к счастью, когда людей спрашивают, что вы делаете на работе, они привычно отвечают, ничего не делают, или толку воду в ступе, или переливаю с пустого в порожнее, а значит трепотня – Про Альбион воспринималось бы как обычное преувеличение. Есть еще, правда, прессы и радио. Журналисты суют порой свой нос, куда их не просят. Но едва речь заходит о национальной безопасности, как они сразу же умолкают. Особенно если их припугнуть актом о неразглашении государственных тайн. «И все же мы не убереглись. Альбион-то, гляди, погибнет». Я-то, впрочем, считаю, что ничего страшного не произошло. Мы можем и дальше морочить людям голову, но для этого, леди и джентльмены, вам, группе избранных, придется тянуть в одной упряжке с администрацией. Любому из вас ничего не стоит завтра же погубить Альбион. Разгласите ваши сведения, и пресса немедленно поднимет шум. Газетчики не любят, когда их дурачат. Я вот упомянул про национальную безопасность. И наша дела действительно связаны с национальной безопасностью, хотя и не совсем так, как могут понять журналисты. Мы не проводим тайных опытов с продовольственными карточками, не печатаем тайно паспортов, не подготовляем в тайне репатриации иммигрантов. Мы тайно сокращаем количество людей, не занятых полезным трудом. И если наша тайна откроется престижу страны, то есть по существу национальной безопасности, будет нанесен непоправимый ущерб. В этом случае, как я уже упомянул, нынешнее правительство наверняка падет, но, предупреждая вас, леди и джентльмены, вам тоже не сдобровать. Отвечая на свой риторический вопрос, я сказал, что вас объединяет любопытство. Но вас объединяет не только это, Вы все безработные, леди и джентльмены. Вы никому не нужны. На ваше профессиональное мастерство, хотя и профессиональным мастерством обладает далеко не каждый из вас, нет больше спроса. Промышленные коммерческие фирмы, где вы работали, не нуждаются в ваших услугах. Да и большинства этих фирм теперь уже нет. Разорились, вылетели, как говорится, в трубу. «Найти работу, леди и джентльмены, становится с каждым годом все труднее и труднее. Надеюсь, вы простите меня за резкость, потому что я резко обнажаю суть дела для вашего же блага. Альбион, леди и джентльмены, ваша последняя, ваша единственная надежда. Вот и решайте, отказаться вам от нее или нет». Завершив свое выступление этим грозно прозвучавшим призывом, Лукас умолк, и поклонился Гранд Пейнтону. «Наверное, теперь мне лучше уйти, господин председатель». С этими словами Лукас шагнул к краю сцены, как бы демонстрируя свою дисциплинированность, хотя уходить он явно не собирался. Гранд Пейтон и Ардах о чем-то поговорили с ним, и он сел на стул пам, а Грант Пейтон обратился к аудитории. «Леди и джентльмены, Все мы, я уверен, благодарны мистеру Лукасу за его чрезвычайно интересное выступление, на которое он потратил свое нерабочее время. Думая, что Грант Пейтон мог бы и не произносить банальности, Грайс отметил, что к нему отчасти вернулась авторитетная решительность, странным образом покидавшая его, когда он снимал желтошифонное платье и облезлый парик. Председатель альбионской труппы очень, видимо, боялся этого вечера и теперь, чувствуя, что самое опасное уже позади, успокоился и приободрился. И все вы, я уверен, хотите, чтобы я поблагодарил его за предельную откровенность. Сообразив, что никто, возможно, этого не хотел, Грант Пейнтон поспешно сказал. Однако время идет к восьми часам, Нам надо закончить и освободить зал, а значит, у нас осталось на обсуждении итоговой резолюции меньше сорока минут. Мистер Лукас, не желая мешать нам, хотел уйти, но мы с мистером Ардахом решили попросить его остаться, чтобы ответить на вопросы, если они возникнут в процессе нашей дискуссии. Никто, надеюсь, не возражает, или это надо, поставить на голосование. Не успел Грант Пейнтон замолчать, как поднялся Джордж. «Вы хотите внести предложение, мистер Эйнтри?» «Нет. У меня вопрос, господин председатель. Что вы назвали итоговой резолюцией?» Грант Пейнтон посмотрел на Лукаса, а тот повернулся к Ардаху и что-то ему сказал. Выудив из кармана листок бумаги, Ардах встал. «Комитет установления истины британского триеста Альбион считается распущенным». А каждый член комитета обязуется подписать акт о неразглашении государственных тайн. Ардах читал резолюцию с подчеркнуто неустрашимым, даже, пожалуй, вызывающим видом, и последние слова почти прокричал, как бы ожидая взрыва возмущенных возражений. Но по залу прокатился только шепотный шорох, признак испуга, а не возмущения. Грайс прекрасно понимал чувства любителей, он и сам, не без опасений, вверял свою жизнь разным официальным бумагам, вроде страховых полисов и прочих подобных документов, если ему предлагали их подписать. Когда Ардах замолчал, встало сразу несколько человек. Гранд Пейнтон кивнул со старившейся Петули Кларк, которая лепетала на прошлом собрании про секретные солдатские шахты в Олдершоте, Зря он дал ей слово, подумал Грайс. А впрочем, женщины тоже ведь имеют право голоса. И Грант Пейтон хотел, по-видимому, играть роль справедливого председателя. У вас какое-нибудь предложение? Вы думаете, я насчет акты? Да нет, это нам еще предстоит обсудить. Я думал, вы хотите предложить, чтобы во время обсуждения мистер Лукас не уходил. Ах, вот в чем. «Что ж, я готова внести это предложение, если только меня поддержат. Вполне готовы. Но мне-то хотелось спросить, не можем ли мы помочь слепым?» Как и в прошлый раз, когда она заговорила про свояка, Грант Пейтон ничего не понял и, повторяя свой вопрос на предыдущем собрании, сказал, «Может быть, вы уточните ваше предложение?» «Да вот, понимаете, мистер Лукас тут говорил, что мы, мол, ничего не делаем». Так я, например, и правда ничего, можно сказать, не делаю. Мне поручили аннулировать талоны, которые вырывают из дотационных книжечек в а их вовсе и незачем аннулировать, потому что они уже... Может, вы все-таки сформулируете свое предложение покороче, у нас мало времени. Да я просто хотела спросить мистера Лукаса, почему мы не можем делать что-нибудь нужное? Почему бы нам, к примеру, не помочь слепым или старикам? «Они ведь очень нуждаются в помощи. Или детям. Я говорю, что мы могли бы ходить по больницам, и...» «Я не совсем понимаю, как мы можем помочь старикам или детям», — оборвал ее Грант Пейтон, заметив на лицах коллег из оргбюро насмешливые улыбки. «В общем-то, вы говорите по существу намеченной дискуссии. Но прежде всего нам надо выяснить, кто хочет, чтобы мистер Лукас не уходил». Вы можете внести предложение, чтобы он остался? Конечно могу, пожалуйста, пусть остается. Собрание поддерживает это предложение? Поддерживает, закричали испытанные во многих заседаниях комитетчики. Кто за это предложение, прошу поднять руку. Пока руки поднимались и опускались, опять нерешительно поднимались и снова опускались, потому что в зале не оказалось единодушного большинства, и люди хотели сначала узнать, Куда дует ветер, уж потом проголосовать, Варт своим обычным способом привлек внимание Грайса, ткнул его локтем в бок. Волоба оботряс то Давайте-ка отсюда смываться. Грайс держал руку так, чтобы ее можно было вовремя и поднять, и опустить, а поэтому локоть Варта прибольно воткнулся ему в незащищенные ребра. А нас выпустят? Сталоть, выпустят, а коль не выпустят, так мы им по сусалам, Ссутурившись и приседая, чтобы не привлекать к себе внимания, Грайс протрусил на полусогнутых следом за Вартом. У двери возникла небольшая заминка, Сидс говорил, что не имеет права их выпускать, а Варт ехидно спрашивал, как он собирается им помешать, и Грайс, чтобы его не втянули в привлекание, повернулся лицом к залу, где псевдо-сержант из военного лагеря, забравшись на кресло, спорил с Гранд Пейтоном. «Мы сейчас голосуем», — унимал его Грант Пейнтон. «У вас что, замечания по существу процедуры?» «Не знаю я никаких ваших процедур. У меня вопрос к мистеру Лукасу. Почему правительство дает нам работу, чтоб мы бездельничали, а не дело, чтоб мы работали?» Грайс попытался разгадать словесный ребус псевдосержанта, но Варт хлопнула его по плечу, и он понял, что путь открыт. «А это, сэр, вне моей компетенции», — сказал неприязненно ухмыльнувшись Лукас. И Грайс подумал, что так ухмыляться умеют только высокопоставленные государственные чиновники.